— Скидка для вас, батюшка, — сказал спекулянт. — Так они по 350 идут. Помолитесь за меня. — Во имя Отца, Сына и Святого Духа! — пробормотал Степа и створил небольшую четверицу. Народ на премьеру собрался со Степиной точки зрения самой противной — богема. Люди толпились у стен, на которых были развешаны картины. В фуе проходила выставка современного искусства. Одна картина...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 Ее авторами значились английские драматурги, в скобках 49%, и Эр Ахметов, в скобках 51%. Действующими лицами, в числе прочих, были Джеймс Бонд, доктор Гулагу, два королевских Баттлера, так, кажется, назывался английский мажордом, и царственный Дочитав программку до конца, Степа понял, откуда взялось такое распределение творческого вклада. Хоть контрольный пакет находился у Эрахметова, все слова Бонда были взяты из пьесы английских драматургов. Кроме Шекспировых в длинном списке Степа не знал никого. Другой странностью было то, что вместо первого и второго действия пьеса состояла из активного акта и пассивного акта. Сракандаев с большой компанией появился, когда спектакль уже начался, и Степа прошел за ними в зал. У Сракандаева оказалось место перед самой сценой. Степа устроился на откидное сидение, с которого был виден первый ряд, и стал смотреть пьесу, стараясь не терять Сракандаева из виду. Сюжет основывался на том, что между президентами России и США...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 Развивался любовная, завершившаяся натуралистической сценой. Бонд удалось соблазнить мужеподобную помощницу доктора Гулагу, которая в экстазе выдала ему секретное обиталище доктора, ледяную избушку посреди Берингового пролива. Вскоре Бонд в Бобровой парке от Кензо уже подъезжал к ледяному домику на упряжке из десяти белых бультерьеров. Еще несколько минут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 все негодяи были обезврежены уже в первом. Перерыв объявили очень интересным способом. На сцене появился человек в косе защиты и закричал в мегафон голосом, искаженным мембраной. «Антракс!» «Сибирская язва!» Во время антракта приблизиться к Саркандаеву не было никакой возможности. Он сразу ушел за кулисы как актерам, на место он вернулся только тогда, когда поднялся занавес, и начался второй акт пассивный. Он проходил в другой декорации. Над сценой висела лиловая лента с надписью «Юнэйтт Квирдом». Под ней стоял настоящий Астон Мартин, 12-й модели, как у Срокандаева, только без мигалки. За ним покачивалось на сквознякее полотнище с огромным белым лотосом,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 А три видеопроектора, установленные в нишах декорации, демонстрировали танцующим фигурам фрагменты его подвигов. Степа узнал отрывки из фильмов, которые он видел когда-то. Иногда Бонд почему-то сбивался на глубоватые частушки, вроде скиньте из девки по рублю на могилку для трублю. Истинный патриот.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 Но через минуту сцену осветило оранжевое мерцание, и стало видно, что декорация изменилась. Над сценой парил огромный череп с похожим на пещеру, открытым в том. Изо рта бил свет. За ним виднелся помост, убранный восточными коврами. Со стороны зала к вела лестница, похожая на авиационный трап. Бонд неподвижно лежал на полу. Картсон был без сознания. Раздались звуки жуткого распева.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 — Навуходоносор, — думал Степа в темноте, — это на принца Чарлза намёк. Так протестанты Карла I обзывали перед тем, как голову отрубить. Про это ещё у Дюма было в двадцать лет спустя. А недавно Мюс рассказывал, что у них какого-то мужика изнасиловали в дворце. И батлеры как раз участвовали. — Но почему тогда рыцарский шлем? Принц Чарлз ведь не военный, — или как раз для того шлем и все остальное, чтобы формально нельзя было сказать, что принц Чарлз, мол, царственный, и все тут, а то у него, небось, уже тоже три адвоката в противогазах, как у Мадонны. Современное искусство, как всегда, было малопонятным и не особо аппетитным, но Степу поразило то, как двигался царственный, его шаги, похожие на замедленный танец, вызвали неподдельный страх».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 до такой степени радовались его унижению, что аплодировали стоя. Кроме того, Степа не знал, как объяснить висевшую над сценой надпись «United Queerdom», то ли дурацкий «Г», то ли ножка буквы «Н» потерялась в складках ткани и стал казаться, что это «Г». «Может быть, — думал Степа, — это порыв квасного патриотизма?»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 «Спокойно, 0034», — подумал он, — «спокойно, поздняк метаться, живи и дай умереть».